Глава 34. Шок. Шок — расстройство приостановления функций организма вследствие психического, физического, магического, энергетического повреждения. Брайт замирает на полпути, и в ее глазах сверкает нехороший малиновый огонь. А вот и гвоздь программы. Бормочет кто-то рядом, Рэйф не оборачивается, но по голосу и количеству яда на букву узнает Белли Тиран. «Ну ты и тварь, Тиран!» Он произносит это так тихо, что разобрать практически невозможно, а потом мимолетно смотрит на старосту третьего курса. Она меняется в лице, во взгляде мелькают понимание и немая злость, но публичный скандал на Балу явно не входит в ее планы». Брайт улыбается уголком губ, но выглядит очень растерянной, будто ей залепили пощечину. Ее кавалер чуть склоняется и что-то шепчет. Рэйва вдоль всего скелета до самых пяток прошибает ревность, и Брайт тут же вздрагивает и ищет его глазами. Находит, чуть щурится, меж бровей залегает напряженная складка. Рейву хочется как-то вложить в ее голову, что все будет хорошо, что он тут ни при чем, чтобы она уходила и чтобы... это самое главное, вырвала руку из цепких пальцев Якобина Блауэра и больше никогда к нему не приближалась. Якоб и его таинственная пара. Отец ему этого точно не простит, но сына, кажется, вовсе не интересует чье-либо мнение. Он смело смотрит в зал, с губ не сходит торжествующая улыбка. Кожа просто плавится при виде чужой руки, сжавшей ладонь Брайт. Это физически неприятно. «Рейф, ты в норме?» Голос Шеннон. «Рейв?» Голос отца. «Рейв, дорогой!» «Мать!» «Белли, мы можем поговорить?» «Это по поводу организации». Рейв вежливо улыбается родителям и бланам. «Прошу прощения, я главный староста, и хоть это звездный час, мисс Тиран, не могу не проверить все. Отдыхайте, я присоединюсь позже». Предлог всех более чем устраивает. Мистер Хейс распушает гордый павлиний хвост. Миссис Хейс болтает с миссис Блан и начинает увлеченно расхваливать сына, будущей родственницы. Шеннон, как всегда, ведет себя идеально. Просто вовлекает в разговор какую-то девицу и делает вид, что вовсе не будет скучать без кавалера. Белли же бледнеет. Ее шея при этом идет пятнами, а глаза недобро сверкают. Рейв тащит старосту подальше, к пустынным коридорам Академии и затаскивает в нишу за гранитной колонной. Что? шипит она, когда шум толпы остается позади. Что за выходка? Какая еще выходка? Я просто нашла идеальную певицу для бала, слышал? Исправь это немедленно. А то что? Хейс, это одобрил старостат, на который ты отправил вместо себя Прета. Ты когда в последний раз занимался своими обязанностями? Белли бечет так ласково, что хочется ей врезать. Кстати, тебя можно поздравить с помолвкой? Рейф не отвечает: Или можно сочувствовать блан, что женишок таскается с сиренами? Одно слово, и И я догадываюсь, что будет, но Хейс, она делает шаг назад. «Ты и так пал ниже некуда. Я достаточно получала за нее от тебя. Мне нетрудно догадаться, что это не просто подобратья душевный. Хейс, сын основателя Ордена и... Сирена?» Она насмешливо поднимает брови. «Как у Бога! Какой скандал! Ты же знаешь, что тебе за это будет, м? а ей?» «Закрой рот!» «Даже не отрицаешь!» Она становится все более веселой. «Зачем?» «Кто ты такая, чтобы я перед тобой оправдывался? То, что ты говоришь, смешно. Иди и распусти слухи. Посмотрим, поверят ли тебе. И правда, сын Хейза, основателя Ордена и Сирена, ты в своем уме. Тиран, у меня есть невеста и самоуважение». В груди появляется жгучая-жгучая противная боль, и хочется обернуться. Лицо тиран становится торжествующим». «Рада слышать!» Она протягивает руку и легонько хлопает Рейва по плечу. «Так что насчет певицы?» «Убрать. Это пошло и неприятно». «Ну, я сказал, убрать. Ссылайся на меня». «Я заплатила ей кучу денег!» Белли становится истеричной, громкой. «Убрать! Или это сделаю я!» Белли пихает Рэйва плечом, прежде чем уйти, а потом шипит «Шла вон!» И Рейв точно знает, кому это сказано. Он оборачивается только, когда шаги тиран стихают, и повисает нервная тишина. Брайт смотрит на него остекленевшими глазами. В груди отчаянно печет. «Масон». «Я все понимаю». Торопливо перебивает она. Как и положено, Брайт в черном. На ней платье в пол из легчайшего шелка. Тонкие бретельки словно порвутся в любой момент. Ткань облепляет каждый изгиб. Разрез на юбке вдоль ноги до середины бедра. Ее волосы красивыми блестящими волнами струятся по спине. Она что-то с ними сделала, и это вовсе не выглядит небрежно. Кожа светится, ресницы стали еще длиннее, губы будто зацелованы кем-то, и трудно верить, что это помада, хоть так оно и есть. Если я задержусь, тирану верится, что между нами что-то. я поняла. Она звучит неприятно, потому что очень горько. Будь моя воля! О, Хейс, это такая глупость! Я не маленькая! Она дергается, разворачивается, готовая убегать. В тишине коридора слишком громко звучит стук ее каблуков, словно удары по крышке гроба. Хейс делает шаг следом и все-таки сжимает ее руку повыше локтя. Стой! Его шепот скользит по ее шее, его нос зарывается в ее непривычно мягкие волосы. Она умопомрачительно пахнет, и она невозможно теплая. Пальцы жжет от невозможности прикоснуться более интимно. К шее или талии. У Рейва даже кружится голова, и это пугает, как первое опьянение. Он никогда так себя не чувствовал. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Не надо, шепчет она. Зачем? Чёрт!» Он не знает зачем. «Тебе нужна моя помощь?» «Нет». «Ты хорошо выгляжу?» Самодовольно интересуется она. Рэйф молчит, потом рычит. «Я... ревнуешь?» «Безумно». «Понятно». «Ты же пони... я же сказала, понимаю». «Брайт». Она жмурится, ее живот напрягается, и Рэйф это видит, хочет его коснуться, но сдерживается. «Меня ждут». Рэйф разжимает пальцы, Брайт ускользает от него и стремительно убегает. В конце коридора появляется ее кавалер, тут же подставляет ей локоть, и они вдвоем уходят в зал. Рэйф снова рычит. И опять, и опять. Волосы растрепались, прядь мешает, падает на лицо, пальцы побелели от напряжения, сжимаясь в кулаки. «Рэйф! Его не оставят в покое!» Это Шеннон Блан. Она касается прохладными пальцами его руки и улыбается. Идем. Меня попросили тебя найти. Да, Шен. Да. Прости, нужно было. Я все понимаю. Она говорит это быстро и четко, те же слова, что произнесла минутой ранее Брайт, но от них становится и правда легче, потому что Брайт это говорила из гордости и хотелось, чтобы забрала обратно, накричала и во всех грехах потом обвинила, а Шеннон и правда понимает. Шен, я не буду задавать тебе вопросы, она не выглядит оскорбленной. С кем бы ты ни был, я надеюсь, что ты будешь меня уважать». Она говорит так спокойно и просто, что хочется ее поблагодарить и как минимум поцеловать в щеку. «Я буду». «Спасибо». Она выдыхает, будто с облегчением. «Знаешь, я верю, что у нас может что-то получиться. И я со своей стороны постараюсь. Правда». Рэйв кивает. Он не верит совсем. «А еще я...» ее щеки пунцовеют. «Не прошу от тебя верности. Сейчас. Но прошу, чтобы никто не...» Сплетничал, если можно. Я, конечно, невеста, а любая другая в твоей постели любовница, но мараться мне тоже не хочется. Шеннон сжимает руку Рейва и тянет в сторону зала. Рейв хочет ее сбросить, но не делает этого. После слова любовница его взгляд ощутимо меняется, но Шеннон предпочитает делать вид, что это не так. Белли и Масон проходили мимо меня. Какие-то проблемы? Они снова ссорились. «Белли и масон?» — Рейф пожимает плечами. «Ну, вернее, Белли, а потом масон и ее кавалер», — Шеннен хихикает. «Так необычно, но они такая красивая пара, верно?» «Я даже не ожидала. Если честно, про масон так много болтали, и, кажется, все думали, что ее пригласит Энграм, но...» «Тебе правда интересно обсуждать Брайт-масон?» Спокойно интересуется Рейф. «Нет», — она пожимает плечами. Я думала, ты ею интересуешься. Создалось впечатление, что она под твоей опекой. Задумчивый голос Шеннон вводит Рейва в ступор. Ну, раз ее отец у твоего отца... Конечно, девчонки выдумывают разное, особенно тиран, но все знают, что это у нее от обиды. Но я прекрасно понимаю, что ты просто приглядываешь за заложницей. Шеннон закатывает глаза и улыбается. Я права? конечно. Я не ревную, если ты мог так подумать. Я на твоей стороне. Если хочешь, я тоже могу приглядывать за ней. Она широко улыбается. Пойдем танцевать. Обещаю спасти тебя от разговоров с родителями еще на полтора часа. В зале уже не протолкнуться. Он переполнен запахами парфюма, свечей и средств для укладки волос. Мелькают неузнаваемые из-за макияжа лица девушек. То и дело кто-то тянется, чтобы поздороваться, и загораживает обзор. Но Рейву не приходится долго вглядываться в толпу, потому что он за долю секунды находит Брайт Масон. Будто где-то в груди установлен компас. Она танцует. Наталья и рука чертового Якобина Блауэра, сына Ордена, друга Рейва, старосты, соседа Рейва по дому, истинного мага. Брайт-масон улыбается Якобину Блауэру, а он, не затыкаясь, что-то рассказывает. Если прислушаться, можно услышать их смех. Якобин – прекрасный танцор, Брайт – легкая и гибкая. Он легко вальсирует с ней, будто они репетировали. Энграм Хардин смотрит на это, будто побитая собака, а стоящая рядом с ним Марион Порт чуть не плачет, потому что чувствует себя брошенной. Потенциальная невеста Блаура кусает локти в сторонке. Белли Тиран мысленно роет две могилы и шипит про предательство. Шеннен хмурится. Все хорошо? Да. Ты же знал? Это часть плана? Безусловно.